Глава четвертая. Прибытие в год 802 от Рождества Христова. Большинство слушателей оказались в тени, потому что свечи в курительно не зажгли. Лампа освещала лишь лицо рассказчика до да ноги пузатого писателя. В начале рассказа путешественника во времени слушатели время от времени переглядывались, но очень скоро все взгляды перестали отрываться от лица ученого. Вот эта история рассказанные его собственными словами. Готовясь к испытанию моей машины, я чувствовал себя как человек, собравшийся покончить с собой. Происходило это в моей лаборатории в конце коридора в 10 утра. Я проверил работу всех узлов, подтянул гайки, еще раз смазал кварцевый стержень и сел в седло. «Успокойся», — сказал я себе, — «все будет хорошо». Взялся одной рукой за стартовый рычаг, а второй за рычаг обратного хода». Потянул за первый, а потом практически сразу за второй. Я почувствовал, как меня начало трясти. Потом почувствовал, что падаю, падаю, падаю, проваливаюсь в какой-то кошмарный сон. И все. Сколько это продолжалось, не знаю. «И как все это понимать?» – спросил я себя. «В лаборатории все выглядит, как и прежде. Неужели ничего не произошло?» и Именно тогда мой взгляд упал на часы. Мгновением раньше они показывали 10 с небольшим. Теперь половину четвертого. «Это успех!» «Это успех!» — сказал я себе. «Машина переместила меня в четвертом измерении времени!» Я глубоко вздохнул, стиснул зубы и на этот раз взялся за стартовый рычаг обеими руками. Лаборатория затуманилась и потемнела. Я перевел рычаг в крайнее положение. Наступила ночь которая тут же сменилась утром, лабораторию все сильнее затягивал туман. Вновь пришла темная ночь, потом день, опять ночь, день. Они все быстрее сменяли друг друга. Я чувствовал, как меня куда-то тащит. Наконец лаборатория исчезла. Я догадался, что лаборатория превратилась в руины вместе с домом. И теперь я находился под открытым небом на том месте, где раньше стоял мой дом. Ночи и день продолжали сменять друг друга. Я видел, как солнце прыжками неслось по небу. «Какова моя скорость?» — подумал я. «День в минуту?» От невероятно быстрой смены дня и ночи болели глаза. Я видел, как луна буквально в мгновение ока рождается. Из тоненького полумесяца превращается в круг, исчезает. В черноте неба я выхватывал блеск звезд. «Самое удивительное заключается в том, что в пространстве я не перемещаюсь», продолжал говорить я себе. «То есть нахожусь на склоне холма, где теперь стоит мой дом. Это путешествие во времени обуславливает смену дня ночью и прыжки по небу солнца и луны. Я видел, как деревья росли и изменялись. Почки сменялись листьями, которые желтели и опадали. Я видел, как поднимались дома, чтобы потом исчезнуть, как грезы. Числа на моем спидометре менялись с все возрастающей быстротой. Солнце не успевало подняться. Как заходило вновь, и вскоре я преодолевал более года в минуту. 1900 год, 2000, 10000, 50... Сначала я не думал о том, что пора останавливаться. Но потом в голову полезли разные мысли. 100 20тысячный, 500 тысячный. Интересно, что стало с человечеством? Какие удивительные открытия, сделанные нашей цивилизацией, ждут меня. Потом я начал волноваться, что при остановке может произойти что-то ужасное. А что, если на том месте, где была моя лаборатория, построили новый дом? Или что-то еще? Не приведет ли столкновение к разрушению машины и моей гибели? Раздираемый этими противоречивыми чувствами, в состоянии нервного нетерпения, я потянул за стопорный рычаг. Спидометр показывал год 802701 от Рождества Христова, когда машина завалилась на бок. Что-то громыхнуло, и мгновением позже я вылетел из седла. Думаю, потерял сознание. А очнулся на зеленой лужайке рядом с перевернутой машиной времени. С неба падал град, таял на траве. Скоро я весь промок. Сквозь пелену града я видел кусты рододендронов, огромную статую из белого мрамора. Очень высокую статуя, — подумал я, если судить по высоте растущей рядом березы. Вершина дерева едва достигает плеча статуи. Приглядевшись, я увидел, что из мрамора высечен сфинкс с крыльями. Его невидящие глаза, казалось, наблюдали за мной, а губы кривились в подобие улыбки. Бронзовый пьедестал, на котором стояла статуя, позеленел от времени. Новые тревоги пришли на ум. Как изменился человек? Стал жестоким и бесчувственным? Покажусь ли я им первобытным дикарем? А если они подумают, что я животное, мерзкая тварь, которую следует сразу убить? Град перестал. Появилось синее небо, видимость заметно улучшилась. Я уже видел огромные дома с высокими колоннами. Меня охватила паника. Я должен привести тебя в порядок и убраться отсюда, прошептал я своей машине. Приложив все силы, мне удалось поставить ее как положено, седлом кверху, но при этом я до крови поранил подбородок, ударившись о какую-то металлическую деталь. И уже собрался усесться в седло и отправиться обратно, когда мужество вернулось ко мне. Я опять огляделся уже с большим любопытством и меньшим страхом перед будущим стене ближайшего здания, высоко над землей, увидел круглый проем, а в нем несколько фигур в одеяниях из яркой и мягкой ткани, которые наблюдали за мной. Потом услышал голоса, приближающиеся с другой стороны, и увидел несколько человек, выбегающих из кустов около статуи белого сфинкса. Один из этих людей направлялся к лужайке, на которой стояли я и моя машина. Он был четырех футов роста, в пурпурной тунике и кожаных сандалиях. Светлые кудрявые волосы обрамляли лицо. Я отметил про себя, что он красивый и грациозный, но очень уж миниатюрный. А пылающее лицо говорило скорее о болезни, чем о здоровье. «Это существо для меня не угроза», — подумал я, окончательно обретя уверенность в себе. Молодой человек подошел, не испытывая ни малейшего страха, и рассмеялся мне в лицо. Потом повернулся и заговорил на каком-то странном, но мелодичном языке, обращаясь к двоим, которые следовали за ним. Они тоже рассмеялись. Я позволил им приблизиться вплотную и коснуться моей руки. Потом они пробежались маленькими розовыми пальчиками по моей спине и плечам. Казалось, хотели убедиться, что гигант, которого они видят, настоящий. Но когда они начали трогать машину времени, я предупреждающе вскинул руку. «Нет, нет, нельзя. Это мой обратный билет с вашей игровой площадки». Тут же я вспомнил об одном важном условии, нарушение которого грозило опасными последствиями. Я и только я мог запустить машину времени. Лучше не рисковать, сказал я себе. Перегнулся через корпус машины, снял маленькие рычаги, которые приводили ее в действие, и положил в карман.